Глава третья. Когда Борис пришел к Стромову, на улице уже царили вечерние сумерки. Здесь, в южной части Атлантики, солнце садилось быстро, и день почти за минуты превращался в глубокую ночь. Войдя в гостиную, Борис моментально уловил резкий запах спиртного. Его человеческого зрения было недостаточно, чтобы разглядеть Кира, сидевшего в темноте. Борис зашарил рукой по стене, ища выключатель. Гостиную озарил яркий свет. Мля! Злобный возглас Тромова раздался из дальнего угла помещения. Выруби эту хрен! ь Борис нажал выключатель. Но тех мгновений, пока горел свет, Ему оказалось достаточно, чтобы увидеть главное. Кир сидел, развалившись на кожаном диванчике в дальнем углу гостиной, помятый, склокоченный, с буждающим взглядом и опухшим лицом. Рядом валялись пустые бутылки из-под портера. Еще одну Стромов как раз п р и л о ж и л губам, делая новый глоток. Что происходит? Оставив выключатель. Тихомиров на ощупь прошел к столу и включил небольшой торшер. Теперь, по крайней мере, он мог разглядеть п е р е к о ш е н н о е г р и м а с о е лицо друга, очень пьяного друга. По какому поводу пьянка? Забей. Стромов сделал еще глоток. К где вы это не относится? Ты принес, что я просил? Да, вот последний отчет. Борис протянул черную папку. Не забыв окинуть Кира осуждающим взглядом, тот поболтал в руке пустую бутылку, заглянул внутрь и небрежным броском отправил ее под диван, где лежало уже штук десять ее собратьев. Потом махнул рукой Тихомирову. Сам расскажи, только коротко. Ну, если коротко, Борис присел на соседнее кресло. У нас на руках уже сорок процентов акций Химнеса. Все куплено через подставных лиц, так что тебя никто не заподозрит. Но а н д р у л е с к у зашевелился. Чует старый ублюдок, что под него копают. Губы Стромова растянулись жестокой усмешки. Да, он начал что-то подозревать. Но даже если и выйдет на нас, твое имя ему ни о чем не скажет. А я бы хотел, чтоб сказала. Рано еще. Рано. Надо дождаться, пока в наших руках окажется контрольный пакет акций. И что будет, когда это произойдет? Увидишь, усмехнувшись, Стромов нашарил ног не початую бутылку. Тебе понравится. Борис минуты наблюдал, как тот откупорил пробку и приложившись г о р л ы ш к у начал жадно глотать темную шипучую жидкость. Потом произнес: Кир, давай на чистоту. Я твой друг. Я хочу помочь. Что ты скрываешь? Ты о чем? Стромов ответил невидимым взглядом. Не придуривайся. Я вижу, что-то случилось. И дело не в а н д р у л е с к у не в акциях и не в твоих планах. Внезапно его осенило. Дело в этой девчонке? Ведь так? Ты с ней сегодня встречался? Стоило только Борису вспомнить о л и к е как Стромову словно сорвало стоп-кран. С утробным рычанием он с к а ч и л на ноги и запустил бутылкой сторону друга. Стеклянный снаряд пронесся через всю комнату, заставив Борис а отпрянуть, разбился о стену и осыпался вниз стеклянным дождем. Помочь! – прорычал к и р с ж и м а я кулаки. В его глазах, налитых кровью, в спыхнула ярость. Ты хочешь помочь? И чем же, скажи на милость! Процедив пару ругательств, он рухнул назад на диван. Борис пару секунд смотрел на него, потом молча прошел к бару, взял бутылку обычной воды и налил стакан. Все так же молча вернулся к дивану, сунул стакан в руки Стромова. На вот, выпей и не о р и говори, что случилось. Тот послушно сделал пару глотков. Всплеск ярости исчез так же быстро, как и возник. оставив после себя сосущую пустоту. И в тишине гостиной прозвучал пьяный смех Стромова, полный горечи. Ты серьезно уверен, что сможешь помочь? Борис подошел ближе, опустил руки на плечи друга и заставил того поднять голову. Потом тихо заговорил, выделяя каждое слово. Мне было десять лет. Когда мой отец привел тебя в дом и сказал, что теперь ты мой названный брат, ты был старше на год, но выглядел в два раза младше. Испуганный мальчишка, затравленным взглядом и изуродованным лицом. Ты боялся людей, боялся света, прятался по темным углам, кричал по ночам, шарахался от каждого звука. Я обещал а тебе позаботиться. А через пять лет мы скрепили наше братство кровью, помнишь? У меня на руке до сих пор шрам. Он повернул левую руку ладонью вверх. На загорелой коже запястья б е л е л тонкий рубец. Помню, хмыкнукир, л глядя на шрам. Как у тебя к р о в и щ е хлестала, и рана долго заживать не хотела, а она мне в с е за пять минут з а р о с л о Потому что ты Вер, потому что я Вер. повторил Кир как заведенный, а ты человек. Я твой брат, и я всегда буду на твоей стороне, чтобы ты не затеял. Знаешь почему? Почему? Потому что так поступают братья. Борис замолк на секунду, а потом хлопнув Стромова по плечам, совсем другим голосом произнес: так что хватит этих бабских истерик. Давай выкладывай, что там случилось. Кир медленно снял с плечи руки друга, встал, пошатываясь, и с досадой чувствуя, как быстро выветривается хмель. Теперь он возвышался над Тихомировым на целую голову. Я столько лет пытался стать человеком, начал Стромов, поморщившись. Но ты верно заметил, я вер – это моя сущность и мое проклятие, и сегодня я это понял как никогда. Пошарив в кармане, он достал смятую салфетку, ту самую, на которой дочь а н д р у л е с к у записала свой телефон и поднес ее к носу. Шумно втянул в себя запах бумаги. Она все еще хранила чувственный аромат девушки, теребившей ее в руках. Пива, пусть и крепкого, оказалось совсем недостаточно, чтобы его заглушить. Ее запах. Запах истинной пары, ставший одновременно и приговором, и палачом. В тот же миг зрачки Стромова резко сузились, превращаясь в два тонких серпика, а внутри, глубоко в подсознании, з а в о р о ч и л с я зверь, напоминая о своем существовании. Черт, только не говори, что я правильно понял, прошептал Борис, изумленно глядя на друга. Если бы я мог это предугадать. Кир невесело усмехнулся. Если бы мог изменить. Стиснув в кулаке и з м о ч е н н у ю салфетку, он шумом втянул ее запах. И что теперь? Ты все отменишь? Нет. В глазах Кира блеснула сталь. Я столько лет шел к этому. Ничего не помешает мне насвадиться местью. В словах Кира было столько холода, что Борис не стал спорить. Пожав плечами, он принес из бара бутылку виски, ни слова не говоря, разлил по стаканам и один протянул Кирю. Тот залпом опрокинул в себя адскую смесь, и она скользнула внутрь жидким огнем, обжигая г о р т а н ь У тебя глаза изменились, ты знаешь, произнес Тихомиров, вглядываясь в лицо друга. Стромов кивнул. Понял уже. Хорошо, что я никогда не выхожу из дома без линз. Иначе бы меня уже пристрелил какой-нибудь верофоб. Здесь на Тайре тебе нужно быть вдвойне осторожным, а теперь и в тройне. Или наш план полетит к чертям. Мрачно усмехнувшись, Кирилл налил себе еще одну порцию виски. За это не переживай. Финансовый отчет за последние полгода уже лежал на столе, когда Антуан вернулся домой. Хмурый и недовольный, глава химна с мрачной тенью прошел мимо п р и т и х ш и х с л у г и, приказав никого не впускать, закрылся в своем кабинете. Первым делом проверил почту, но Лика так и не открыла письмо, ни одно, ни второе, ни третье, ни сотни тех, что он присылал ей раньше. Такая же у п р т а я как ее мать, черт бы побрал эту бабу, спрашивается. Чего ей не хватает? Антон не скупился в средствах, надеясь н а л а д и т ь контакт с дочерью, которую когда-то так опрометчиво высылал из Химноса. Теперь он убеждал себя в том, что так было лучше для Лики. Но внутренний голос коварно на шептывал: нет, он сделал это исключительно ради себя. Все дети веров, родившиеся от человеческих женщин. несли в себе так называемый алфаген, ь тот самый, который был искусственно внедрен в первое поколение. В младенчестве этот ген спал, и ребенок до трех лет ничем не отличался от человеческого малыша. Но стоило пересечь рубеж в три года, как все менялось. Алфаген ь просыпался, а вместе с ним и внутренний зверь. А у л и к и алфаген ь не проснулся. Из всех детей, рожденных в Химносе, только она, дочь главы, оказалась ущербной. Это был удар ниже пояса. По самолюбию, по репутации Антуана, он даже засомневался, его ли это дочь. Он не любил женщину, которая ее родила, так испытывал небольшую привязанность. На больше его эгоизм был не способен. И поэтому он без малейших упреков совести отправил ее с ребенком на материк с глаздовой и постарался о них забыть. Правда, спустя семнадцать лет, уже перед смертью, Анна присылала ему результаты генетического анализа. Только тогда он поверил, что Лика все-таки его дочь. Да, самый сильный верх Химноса оказался с небольшим браком, не смог передать своему единственному ребенку альфа ген. И вот теперь он пытался н а л а д и т ь с Ликой контакт. н е з р и м о следил, опекал, помог устроиться в МГУ, подкупив нужных людей, помог получить пропуск на тайеру, желая, чтобы дочь была поближе к нему. Лика об этом не знала, иначе бы вряд ли приехала. От денег и подарков она отказывалась, письма не открывала. Видимо, не могла простить. Но Антуан не был бы главой резервации, если бы не умел добиваться желаемого. Вот и сейчас он сделал все, чтобы дочь оказалась в нужном месте и в нужное время. Осталось только с л о м и т ь ее глупое упрямство. Вот же настырная девчонка! – процедил Антуан сквозь зубы. Давай же, открой хоть одно письмо. Но Лика не торопилась, выругавшись. Он плеснул в бокал немного любимого коньяка и рухнул в кресло. Все, надо переключаться на другие проблемы. С материка уже давно приходили тревожные вести. Кто-то, примерно с полугода назад, начал скупать акции х и м н s с Медикал Корпорейшн, компании, которая являлась собственностью х и м н о с а и приносила жителям резервации стабильный доход. Финансовый директор уже не раз бил тревогу. Все данные указывали на то, что кто-то целенаправленно копает под х и м н о з но прямых доказательств не было. И только сегодня Антуан наконец-то получил полный отчет, развеивший последние сомнения. а н д р у л е с к у нажал кнопку селектора. Алекс, зайди ко мне. Новый приор Алекс Крушевич занявший место Каховского вошел через две минуты. Антуан жестом пригласил его сесть и указал на отчет. Глянь, что ты об этом думаешь. Алекс прочитал пару страниц, потом поднял на голову внимательный взгляд. Мастер, кто-то объявил нам войну. Ты должен выяснить, кто и как можно быстрее. Оставшись один, Антуан вернулся к компьютеру, с бокалом коньяка в одной руке и дымящейся сигарой в другой. На душе скребли кошки, но глава химнса не привык сомневаться или, не дай бог, страдать от упреков совести. Он всегда видел цель и выбирал кратчайший путь к этой цели. Если нужно, шел по головам, и ему было абсолютно плевать, чьи это головы. Главное – результат. Он как раз сделал глоток, когда п и л к н к у л о системное сообщение. Еще не веря в удачу, а н д р у л е с к о у склонился над экраном. Но глаза его не обманывали, и ошибки быть не могло. Лика открыла письмо, а вместе с ним впустила систему особый вирус, любимую разработку спецслужб. Губы а н д р у л е с к у р а с т я н у л и с ь в довольной усмешке. Но ну, наконец-то. За это можно и выпить. На экране компьютера перед ним появилось лицо дочери, сосредоточенное, с хмуро н с у п л е н н ы м и бровками. Между которыми залегла тоненькая морщинка. Лика напряженно в ч и т ы в а л а строчки письма, не замечая, что заработала вебкамера, а за ее плечами через большое окно отельного номера светила луна. В груди что-то ё к н у л о так похоже на мать, но Антуан тут же задавил себе лишние с а н т и м е н т ы Ее мать была для него никто. Просто одна из тех десятков женщин, что вереницей прошли через его постель. Но Лика совсем другое. Она его дочь, и как бы там не было, но часть его крови находится в ней. Если бы она только знала, чего ему стоило выбить для нее пропуск на т а й р у исполнить ее голубую мечту, увидеть живого Вера, принять участие в изучении этих существ. Словно сама судьба о б о г а л л а ему. Направляя девочку в нужное русло, даже факультет ксено психологии она выбрала не случайно. Подсознательно она понимала, что не такая, как все. Не отрывая пристального взгляда от лица дочери, Андрюлеску набрал номер Генри Неймана. Наша договоренность в силе? Да, мастер. Тогда жду завтра первый отчет. Тонкой усмешкой загнула губы главы Химноса. Какая ирония. Лика даже не подозревает, что завтрашнего дня ее саму начнут изучать. Разумеется, т а й н а Генри Нейман ее будущий научный руководитель, отличный генетик, один из лучших. И если уж он не сможет понять, что с ней не так и разбудить спящий ген, то не сможет никто.